«Я пойду, но ты не входи со мной», — сказала она. «Оставайся за дверью с кинжалом наготове. Если я закричу, вбеги и убей художника». Пуссен прижал Жилетту к груди, весь поглощенный мыслью об искусстве. «Он больше не любит меня», — подумала Жилетта, оставшись одна. Она уже сожалела о своем согласии. Но вскоре ее охватил ужас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 Три месяца спустя после встречи с Пуссеном Порбус пришел проведать мэтра Френхофера. Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причиной которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отек в надчаевной области, а согласно спиритуалистам, несовершенство нашей духовной природы. Старик просто-напросто утомился, заканчивая свою таинственную картину. Он устало сидел в просторном кресле резного дуба, обитом черной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, посмотрел на Порбуса так, как смотрит человек, уже свыкшийся с тоской. — Ну как, учитель, — сказал ему Порбус, — ультрамарин, за которым вы ездили в Брюгге, оказался плохим? Или вам не удалось растереть «Наши новые белила Или масло попалось дурное? Или кисти неподатливы?» «Увы!» — воскликнул старик. «Мне казалось одно время, что труд мой закончен. Но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях. Я не успокоюсь, пока всего не выясню. Я решил предпринять путешествие».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 «Ого!» — воскликнул Пурбуз. «Я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот». «Как так?» — спросил удивленно Френхофер. «Оказывается, молодого Пуссена любит женщина несравненной безупречной красоты, но только, дорогой учитель, если уж он согласится отпустить ее к вам, то вам, во всяком случае, придется показать нам свое полотно». Старик стоял, как вкопанный, застыв от изумления. «Как!» — горестно воскликнул он, наконец. «Показать мое творение? Мою супругу? Разорвать завесу, которой я целомудренно прикрывал свое счастье? Но это было бы отвратительным непотребством».